понедельник алиса явилась на работу при всем параде и навертела и накрасила и шпильки нацепила ведь если все в жизни складывается не так как хотелось бы девушке необходимо в первую очередь как следует намазать губы глядишь и полегчает о, -о, -о" с восторгом сказала валентина когда алиса показалась в дверях отдела шикарно выглядишь прям звезда экрана курить бросила гордо доложилась алиса все таки от этого столь вожделенного отпуска хоть какая-то польза с ней приключилась, не только сплошное разочарование. — Наотдыхались, Алиса Викторовна? — поинтересовалась Мигера. Она прищурила свои глазки-буравчики и разглядывала Алису, если и не с ненавистью, то без радости точно. — Что-то вы рановато. — Если и не возражаете, возьму оставшиеся дни отгулами. «Разумеется, не возражаю. Можете приступать, там у вас в почте накопилось уже. Несколько заданий от технологов дожидаются. Пока вы там прохлаждались, люди, между прочим, работали». Алиса открыла корпоративный почтовый ящик и приступила к расчистке авгиевых конюшен. Накопилось действительно много чего, и срочного, и не очень, Алиса расставила приоритеты и решила, что может позволить себе прогуляться на административный этаж к кабинету главного инженера. Надо, пока она при всем параде, продемонстрировать ему, что не зря ездила, и отчитаться, фотографии предъявить, если ему, конечно, еще интересно. Она встала из-за стола и направилась к выходу. Алиса Викторовна, куда это вы? Бесцеремонно спросила Мигера. Вы вроде курить бросили, как я слышала. Курить бросила, совершенно верно. Вы, пожалуйста, не забудьте дать сведения в отдел кадров, чтобы мне надбавку, как некурящей, начислили. В этот момент она вдруг вспомнила Светика, и ей захотелось сказать Мегере что-то вроде «А я сейчас такая хо-хо, писать пойду в туалет». Алиса взяла себя в руки, чтобы не расхохотаться, и с умным видом поинтересовалась у Мегеры. «Вы же наверняка не хотите, чтобы я отпрашивалась у вас в туалет?» «Или хотите?» И после секундной паузы добавила. «Но если вам так интересно, я к главному инженеру. Мы еще не виделись, а я ему кое-что перед отпуском обещала». Мегер не нашлась, что ответить, и выглядела озадаченной, даже рот слегка приоткрыла. Валентина, оторвавшись от своего компьютера, обернулась и смотрела с восхищением. Алиса хмыкнула и с высоко поднятой головой выкатилась из отдела. «Садовникова, заходи!» Главный инженер явно обрадовался, когда она заглянула к нему в кабинет. «Никак уже вернулась?» «Ага, вот как обещала, фотоотчет принесла. Красивая жизнь во всех подробностях». «Ну-ка, ну-ка, покажи скорей. Хоть поглядеть, как солидные люди живут. Да и на самих бы этих людей поглядеть». Может понятно станет, в чем между нами отличие? От чего сижу вот тут с утра до вечера как проклятый, а толку никакого. Ну кроме дачи и автомобиля. Обитатели этих красивостей я не фотографировала, поспешила сообщить Алиса, из соображений деликатности, а то знаете как бывает, выложит какая-нибудь дурочка в Инстаграме, чтобы похвастаться, тут же хоп-хей, ла-ла-лей и расследование оппозиционно настроенных личностей, на какие шиши кто то как финансирует. Потом фиг такую дурочку позовут куда. Про то, что ее и так вряд ли уже куда позовут, она решила не распространяться. Тут ты права. Деликатность, тактичность и еще скромность — три беды интеллигентного человека. Я вот тоже сам с себя удивляюсь. Нет, чтобы некоторых товарищей послать куда подальше. Ну ладно, показывай, не томи. Алиса придвинула к нему свой смартфон и продемонстрировала увиденную красивую жизнь, взахлёб комментируя снимки. Во время рассказа она даже забыла об испытаниях, которые выпали на ее долю во время столь замечательного путешествия. Из ее повествования вовсе не следовало необходимость покидать за каким-то чёртом столь роскошную обитель, как лодка Сергея. Путешествовала бы сейчас вместе со всеми по греческим островам, распевала бы дорогие вина, общалась бы с Игорем, сколько влезет а потом вернулась бы домой с комфортом. Правда, тут она сразу вспомнила про Венчика и его поползновение. Это подковырки Ларисона и Вовки еще можно как-то вынести. А вот Венчик... Но не рассказывать же про это главному инженеру. — А ты знаешь, Садовникова, что ты чертовски красивая дамочка? — вдруг заявил главный инженер. — Тебе идет это вот все. Ну, чтоб как в кино. — А кому ж оно не идет? справедливо заметила Алиса. — Не скажи. Есть такие индивидуумы, им бы в засаде сидеть, или в огороде стоять, ворон отпугивать, ну или пасти коров на худой конец. Алиса тут же вспомнила Вовку и хихикнула. Вот уж кому точно самое место где-нибудь в подворотне прохожих пугать. Однако справедливости ради сказала. — Не в красоте счастье. Потом немного подумала, вспомнив Юльку со Светиком, и добавила. И не в деньгах. Вот не в мозгах точно. Главный инженер тяжело вздохнул и почесал затылок. И что, среди тамошних богатеев не нашлось никакого достойного кавалера тебе? Алиса помотала головой. Я вот думаю, кавалеры эти дураки боятся самостоятельных дамочек. Ты ж самостоятельная. Приходится. И только с возрастом понимают. Да чего там уже? Он махнул рукой. Ты вообще в курсе, что в глазах общественного мнения мы с тобой самые что ни на есть любовники и прелюбодеи? — В курсе. И очень вас прошу нашу общественность не разубеждать. Мегера с перепугу мне даже премию квартальную вполне приличную начислила и даже не рычит на меня практически, Так, по инерции, слегка. Погоди, еще и зарплату тебе повысит. И вообще ей уже на пенсию пора. Ну, по старому стилю. Самое время достойную смену готовить. Думаю, двигать тебя для начала ей в замы. Ой, Алиса прижала руки к груди. А Валентина как же? Она опытнее меня, и стаж у нее больше. Ну ладно, я старый пень. Главный инженер всплеснул руками. «Мне лень уже пользоваться служебным положением, пора думать о вечном. Но ты-то чего?» «Чего я?» — не поняла Алиса. «Почему не хочешь воспользоваться моим служебным положением? Ну, как моя любовница?» «Но мы ж с вами нарошку испугалась Алиса. «Хотя чего, — спрашивается, — пугаться? Мужчина он красивый и не такой уж и старый. Может, и правда. Но нельзя же так вот в лоб». А с другой стороны, просила же у этого космического сущего крепкое плечо, в смысле заступника, вот тебе и заступник, да еще какой. Этот Игорь дурацкий просто смутил ее, сбил этим вот не Шварценеггером. А главный инженер тоже, между прочим, никакой не Шварценеггер. Совсем-совсем не Шварценеггер. «Конечно, понарошку», — успокоил ее главный инженер. Однако ты этим можешь воспользоваться по-настоящему. Сечёшь?» Сечешь? он постучал кулаком себя по лбу. «Но начальникам все равно лучше Валентину». «А вот это уже не тебе решать. Иди работай, а то сроки у нас, как всегда, горят. Ну и если иногда скрасишь мне обеденный перерыв в нашем кафе, возражать не буду. Мне, знаешь ли, тоже выгодно орлом выглядеть, а то не ровен час и меня на пенсию спишут». Алиса вернулась к себе в отдел и погрузилась в расчеты. Незадолго до окончания рабочего дня Мегера заявила. «Алиса Викторовна, я бы хотела, чтобы вы задержались и проверили кое-какие расчеты наших подрядчиков. Какие-то нестыковки у нас с ними постоянно». Неожиданно Алиса опять вспомнила Светика. В голове сразу всплыл достойный ответ. «А ты сама такая хо-хо, не хочешь остаться и проверить?» «Почему это нельзя сделать в рабочее время?» — поинтересовалась Алиса, стараясь не рассмеяться. «Сроки! Алиса Викторовна, вы забываете про сроки!» «Сроки сроками, но у меня на сегодняшний вечер совершенно другие планы», — сообщила Алиса, представив почему-то небритого Игоря в шортах и с бутылкой виски в руке, лежащего русалкой у нее на кровати. «Хорошо, тогда в другой раз» удивительным образом не стала спорить Мегера. Действительно, в положении любовницы главного инженера много преимуществ. В этот момент у Алисы зазвонил телефон. Угадай, кто? спросил Игорь, когда она ответила на звонок. Что-то я вас, мужчина, никак не узнаю, ответила Алиса. Ведь за три дня, которые они не виделись, и из-за которой от него не было ни слуху, ни духу, вполне уже можно и подзабыть, кто это вообще такой. Это потому, что я, наконец, сбрил бородищу и спешу, так сказать, предстать во всей красе пред очи Ея, Её, Сия и прочее. А портфель с секретными документами при вас? Ну, чтобы срочно ознакомиться перед очами Ея, так сказать, для пущей важности. Портфель в сейфе. Представлению не помешает. «Замечательно. А вот очки наденьте, пожалуйста, вам идут. Где и когда желаете предстать?» «Так я уже тут. Где?» «Хожу у тебя под окнами. Туда-сюда, туда-сюда». Пробовал кричать. Алиса, выходи, но безрезультатно. «Сейчас буду. Оставайся на месте». Алиса нажала «Отбой». Выключила компьютер, схватила сумку и понеслась к двери. «Алиса Викторовна!» — окликнула ее Мегера. Алиса тормознула в дверях, повернулась и объявила. «А на завтра я беру отгул». «Такая хо-хо», — добавила она мысленно, выскакивая из помещения. «Легкомысленная вертихвостка!» — донеслось следом. Когда она въехала во двор дома, сразу увидела его, вышагивающего у ее подъезда, этаким щеголем в дорогом костюме с цветами в руках. Он был чисто выбрит и ни капельки не похож на того небритого, пьяного, лохматого, полуголого мужика, каким она увидела его в первый раз. Действительно, парень хоть куда. Кстати, вполне себе Шварценеггер, ну, почти. Это что за сикараха, как называется? Спросил он, ткнув букетом в сторону ее автомобиля, когда Алиса припарковалась на своем месте и выскочила из машины. «Равон. Вообще-то он «Шевроле», только маленький». «Симпатяга». «Ты тоже», — не удержалась Алиса. «Тут, понимаешь, дел накопилось, пока меня не было. Серьезных. Очень серьезных». Он заглянул Алисе в глаза, и она поверила, что дела у него и вправду были очень серьезные и неотложные. Пока разрулил то да сё, а вчера приехал домой и подумал, что мне чего-то очень-очень не хватает, вот прям до зарезу. Привык я, знаешь ли, с тобой совместно проживать. Какое совпадение! Что будем с этим делать? Цветы, давай сюда и целуй меня срочно, сколько можно тянуть. В то время, когда где-то в Питере Алиса с Игорем уже спали, крепко обнявшись, На верхней палубе лодки, дрейфующей в открытом море, осуществлялась третья, заключительная стадия ритуала взаимодействия с Великим Сущим. Вовка лежал на палубе в позе эмбриона, чему совершенно не мешал его большой живот. Эмбрион искрился синим шаром, который чем-то похожим то ли на молнию, то ли на джедайский меч, переплетался с такими же молниями, исходящими от Великого Сущего. Великое Сущие, однако, представляла собой не светящийся шар, как говорила колдунья, а напоминала картину, виденную Вовкой в каком-то монастыре в Милане, ну, знаете, ту, где Иисус с апостолами за столом. Название картины Вовка не запомнил, он никогда не засорял мозг несущественными деталями. Вовка просил сущие, чтобы все вернулось на свои места. Шеф опять советовался бы с ним по всем вопросам, а придуманные им удачные схемки по использованию цифровизации принесли бы свои плоды. Сущий в ответ слегка посмеивалась, что Вовка расценил как благосклонность. Детка тоже старалась изо всех сил представить великое Сущие в виде светящегося шара, как учила Жанна, но оно почему-то походило на Шрека из мультфильма. Детка решила на всякий случай попросить у этого Шрека, чтобы у Вовки все получилось, как он хочет, А вот ей самой надо бы немножко Славы. Она очень хотела бы спеть в телевизоре на Новый год вместе с какой-нибудь знаменитой певицей. Можно даже именно со Славой. Они ведь так похожи. Детка как-то видела на Славе одно темно синее платье, которое бы и ей тоже очень пошло. Вот было бы здорово, если бы они вместе со Славой в одинаковых платьях спели что-нибудь такое новогоднее, Желательно на английском языке. Ведь у детки особенно хорошо получается петь в караоке именно на английском языке. А если в караоке получается, значит, и со Славой непременно получится. Тем более, что к Новому году у нее никакого живота уже и не будет. У нее будет бэбик. Кстати, можно петь и не в платьях, вернее, в платьях, а сверху шубы, да, небрежно так на плечи накинуты, из чернобурки. Или белые. Именно так. Новый год же. Светик ничего такого себе не представляла. Она послушно закрыла глаза, как велели колдуны, и ждала, когда же все это безобразие наконец закончится и можно будет нормально выпить. Венчик благодарил Сущие за исполнение его просьбы на предыдущем сеансе, ведь Жанна сказала, что если у кого-то что-то уже исполнилось, необходимо обязательно Сущие поблагодарить иначе сущий может обидеться и потом уже проси его упросить, толку никакого не будет. А у Венчика все исполнилось. Он теперь доподлинно знал, что под него копала не какая-то страшная безымянная сука, а всего лишь второй зам его шефа — Васильев. «Ну-ну», — копал-копал и докопался. Венчик прямо вчера дистанционно по согласованию с шефом перевелся в тень, разумеется, с сохранением всего и вся. А этот поц теперь на переднем крае, на месте Венчика, якобы своего добился и на повышении пошел. Ага, сейчас. Шеф такие фокусы не прощает. Ладно, лично под венчика копать, это завсегда, пожалуйста, но репутацию шефа под удар ставить. Да еще где? В телеге от которой шеф впадает не просто в ярость, а в полное бесчинство с пинанием мебели ногами. Венчику осталось теперь только слегка выждать, когда Васильев белым лебедем отправится в те самые места, как не оправдавший Терпения Терпение Венчику не занимать. Вон сколько лет Юльку терпит. Но куда ж деваться, когда у Юльки такой папа был замечательный, царство ему небесное? Где бы он был без того папы? Венчик на всякий случай поблагодарил не только суще, но и Юлькинова папу. Кто ж знает, как там на самом деле у них в космосе все устроено? Космос это ж, в принципе, небо, а где небо, там и Юлькин папа. Юлька просила у сущего, чтобы все оставалось на своих местах. Она дома, а Венчик у себя в кабинете. Пусть кабинет тщательно сторожит, напряженно. Да так напряженно, чтобы на девок разных не отвлекаться. Юлька хорошо запомнила слова Садовниковой, что Венчик может взять пример со своего приятеля Вовки и притащить в дом ее улучшенную версию. Венчик действительно в последнее время совсем осатанел, уже рычит на нее просто. Неровен час и забьет, да и сам он ее бесит чего там. Вот пусть и сидит в кабинете, в пределе. А Садовникова все равно дура. Мальчики у нее вот-вот вырастут, своей жизнью заживут, а она останется в нищете у разбитого корыта вместе со своими принципами. Можно подумать, она кому-то нужна. Она и без принципов никому не нужна, а уж с принципами. Уж лучше с содержанкой, чем так. А вот про содержанку эту она Садовниковой никогда не простит. Регина теребила свой бриллиантовый крестик и представляла сущие в виде императора из фильма «Про звездные войны». Ей было очень стыдно, она просила прощения у всех православных святых с копом и ругала мужа, который на этот последний сеанс не явился. Он, видишь ли, настоящий православный. «Ну да, он православный, а деньги зарабатывать ей». В предыдущие разы Регина просила у Сущего возможности спокойно жить в своем чудесном домике на Майорке, не заботясь о деньгах. Сущая никак не реагировала, и только к последнему сеансу Регина осознала, что на самом деле совершенно не хочет никакой тихой и спокойной жизни в своей деревне. Туда хорошо приехать отдохнуть на месяцок, вернее, даже не приехать, а всегда иметь эту возможность. Хоп, сесть на самолет — искупаться в море, хоп, прилететь назад. Ведь на самом деле жизнь в представлении Регины не прозябание в деревне, пусть и на Майорке, а бурление, битва, победы, то, что может дать человеку только Москва. Регина жаждала быть звездой. Но не какой-нибудь, как все эти эстрадные профурсетки, а непререкаемым авторитетом. Регина хотела, чтобы ее приглашали на радио, И в телевизор, чтобы люди с замиранием сердца слушали, что сегодня изречет великая Регина Эдуардовна, чтобы книги ее раскупались, как гамбургеры в первом московском Макдональдсе в начале 90-х. Чтобы клиенты стояли в очереди за ее мудростью, чтобы госы в ноги кланялись и записывались на прием. Вот где-то так. На этой чудесной мысли Регина почувствовала, что император улыбается под своим страшным капюшоном, а сама она превращается в светящееся веретено. Сергей в этот раз сел очень удачно, опершись спиной о диван. Он ничего не просил усущего. Зачем? Ведь у него все есть. Он просто старался не заснуть, чтобы не расстроить жену. Лариса, вопреки рекомендациям колдунов, Вглядывалась в звездное небо, пытаясь разглядеть там того самого всемогущего, кто отвечает на все запросы страждущих. Главное, как следует попросить. Небо качалось, и в один момент Ларисе даже показалось, что оно на нее упадет. Она аж зажмурилась и тут же представила Игорька. Игорек светился синим, а в руках держал микрофон караоке. Шнур, от которого болтался в воздухе и искрился, видимо, ждал, чтобы Лариса чем-нибудь за него зацепилась. Вот ведь засранец. Еще и сущее из себя изображает. У Ларисы, в принципе, как и у Сергея, тоже было всё, но чего-то все таки не хватало. И вот сейчас она поняла, чего именно. Ей не хватало, чтобы люди вели себя так, как ей бы того хотелось. Чтобы Игорек не утек от нее ни тогда, ни сейчас, чтобы эта смешная девица, как ее там, не утащила ее игорька за собой. Ведь Ларисе сразу стало понятно, что он за ней потащится, вот сразу, как только эта дурочка появилась на лодке. На самом деле Игорек ей не так уж и нужен, но вот хорошо бы, чтобы был всегда под рукой ну или в руках. Ее ина Игорька. И на Сереженьку хватит. Колдунья сказала, что у сущего надо просить только про себя. Нельзя требовать что-то про других людей. А почему, собственно? Хотя... Лариса наморщила лоб, но тут же вспомнила, что бесполезно. Он нифига не наморщится из-за вколотого ботокса. Зато она придумала, как обойти правила, обозначенные колдуньей. Она попросит за себя. Вот прямо сейчас. Хочу обладать способностью внушать людям послушание и покорность. Мысленно сформулировала Лариса свое желание. Яхту слегка качнула. Все одновременно открыли глаза. «Да будет так», — многозначительно сказала Жанна. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году читала Юлия Степанова.